Глава 16. Паук Следующие пару дней Сней и Мэди собирали все необходимое. В деревню меня одну Мэди на отрез отпускать не хотела. К счастью, было чем заняться и здесь, а эти двое друг друга еще не убили. Искренне не понимала, почему у них плохие отношения. Как только я поняла принцип магии, дело начало продвигаться быстрее. Мне удалось создать такой поток ветра, что он записался в гримуар. Символы стали чуть понятнее, но разобраться в них мог только владелец гримуара. Использовать воздух в бою было плохой идеей. Он слишком сильно сопротивлялся, зато охотно мог служить в качестве поддержки огню. Пламя пожирало его и начинало гореть куда лучше. Мой контроль от этого улучшился. Еще я попробовала создать заклинание на более длинную дистанцию. Это оказалось труднее. Огонь быстро терял температуру, а потом и вовсе исчезал. Но проблему решило воздушное ускорение. От этого толчка и воздушной оболочки огонь наращивал силу и достигал цели, но двигался медленно. Причину понять никак не могла. У сны особых успехов не было. Она разбиралась со своей стихией, что выходило удачно. Мэдди порой задумчиво смотрела на воду. Возможно, я натолкнул ее на какие-то мысли. Сестра вообще очень много и часто думала. Я предпочитала пробовать, а потом тушить пожары. Облака сегодня быстро плыли по небу. Я четко чувствовала и народную стихию в воздухе но дотянуться до нее не могла. У меня возникла мысль о том, что можно поработать с землей. Много что горело, а значит, здесь тоже можно найти принцип работы. Но что делать с водой? Огонь подразумевает под собой ее отсутствие, верно? Я зажгла огонек на ладони. Этот трюк давался мне без гримуара. Правда, приходилось больше сосредотачиваться и терпеть медлительность. В бою эти пара секунд могут дорого обойтись. Справа что-то зашуршало, и я резко направила туда пламя. Послышался виск. Из кустов выпрыгнуло серое животное с длинными ушами. Магия во мне переливалась, но не выходила из-под контроля. Я дождалась пока животное перестанет дергаться, а потом отпустило стихию. Было немного жаль это существо. Но у нас все еще имелся недостаток в еде. Облака окончательно заслонили солнце. Я поежилась. Мне без него было как-то некомфортно. «Хана, мы вернулись», произнесла Мэдди у меня за спиной, заставив повернуться. «А я поймала ужин». Указала пальцем на тушу. Мэдди кивнула и подняла животное с земли. После первого раза мы попробовали убрать мех и не использовать такую сильную температуру. Мясо получилось лучше, но до того из деревни по виду не дотягивало. Вкус крови мне не понравился. В этот раз стоит жарить дольше. Убежденно сказала я. Согласна. Задумчиво ответила Мэди. Мы вернулись к нашему небольшому убежищу. Спать на земле неудобно, ведь потом все волосы оказывались в листьях и иголках, а спина болела, но выбирать не приходилось. Снейк пошилась в мешках, но при моем появлении дружелюбно мне кивнула. Ответила ей тем же. Мы все собрали. Завтра выдвинемся. Известила Мэди. Сней что-то тихо пробурчала. Когда она так делала, это напоминало мне шипение. Я считала забавным то, что эти двое иногда напоминали змей. Правда, шипели совсем по-разному. Мэйди никогда себя не ограничивала. «Отлично!» Я широко улыбнулась, подавляя волнение. «Что делать и как действовать при встрече с кирасирами, мы так и не решили». Однако в этот раз я была уверена в том, что не растеряюсь и смогу хотя бы использовать магию. Пусть они ее и разрубят, но это даст нам шанс уйти невредимыми. Я снова вспомнила про Игрит. Она же нас предупреждала, но... Мэдди неожиданно взяла меня за руку и сжала ее. Я ответила на ее прикосновение. Стало немного легче. Мы приступили к готовке. Сны избавила нашу будущую еду от шерсти. Потом я вытащила гримуар и начала медленно нагревать тушу животного. До нас донесся запах жарящегося мяса и напомнил о том, как пахли надзиратели после встречи с моим огнем. Не самое аппетитное воспоминание. Я начала злиться сама на себя. Хватит негативных мыслей. Они мне никак не помогают. В этот раз мясо получилось вкусным, и мы быстро все съели. Начало темнеть. Мой огонь мерно трещал посередине убежища из веток, а сны ловко разгоняла дым. Я широко зевнула и легла на землю. А после сама не заметила, как меня накрыл сон. Проснулась от дикого грохота. Резко подскочив, Наши перепуганные глаза встретились с настороженными взглядами ведьмочек. Грохот повторился. Ветер разошелся не на шутку, и сейчас сильно трепал деревья своими мощными порывами. Я поежилась от холода. Мэдди немного помедлила, а потом вылезла из убежища. Долго не думая, отправилась за ней. На небе не было видно ни одной блестящей точки. Даже луна скрылась. Неожиданно наверху вспыхнула линия яркого света, а потом опять раздался грохот. Гроза! Тихо прошептала Мэди, выкопав слово не из своих воспоминаний. Я закрыла глаза и попыталась сосредоточиться. Моя магия поддалась трудом. Воздух был слишком тяжелым. Тепло чувствовалось только от Мэдди рядом. Небо снова расчертила гроза. От нее исходил жар. Но какой-то другой. Его природа мне непонятна. Но узнать хотелось бы. На нас начала капать вода. Из-за нее я поежилась и потеряла контроль. Магия тут же отступила. Мы вернулись обратно под ветки к Снейп. «Все в порядке. Там просто дождь», — сказала я, когда ввалилась внутрь. Сны недоверчиво кивнула. Дождь под землей ощущался совсем не так. Впрочем, многое сейчас было иначе. В этот раз засыпалась с трудом. Меня колотила зноб. Утром уже все закончилось, но я поняла, что дождь мне не нравится. Солнце нежно гладило лицо и согревало конечности. Мэдди отдала мне несколько мешков, мы позавтракали, и отправились в путь. Лес тянулся очень долго. Он то редел, то вставал стеной. Ноги быстро устали, но я упрямо шла вперед. Мэдди и Сней пришлось подстроиться под мой шаг. Солнце успело несколько раз встать и сесть, когда мы дошли до огромного камня, который Мэди назвала горой. Сестра постоянно смотрела в книгу и грит. «Мы почти на месте». Произнесла она и указала пальцем в сторону. «Там должен быть водопад? Не знаю, что это, но похоже на реку. Только странную. С той стороны идет какой-то шум». Подала голос Сней. «Чудно! Идем туда!» С энтузиазмом отозвалась я. Мэйди напряженно кивнула. «Этот водопад вскоре даже мы с ней услышали». Грохот стоял куда слабее, чем от грозы, но он все же был сильным. Мы вышли к озеру с рекой рядом и увидели, как вода падает в него с огромной высоты. Мэдди закрыла глаза и сосредоточилась, а потом кивнула. Волосы и платья у меня промокли от брызг. Мы пошли за ней прямо за водопад. Там обнаружился точно такой же вход в подземелье, как и наш. За ним шла лестница вниз. «Останься здесь. Если услышишь что-то подозрительное, беги», сказала я Сней. Она неохотно кивнула, но спорить не стала. Я начала спускаться первой. Мэйди спешно пошла вслед за мной. «Там много людей и ведьм. Не могу определить, кто есть кто с такого расстояния». Тихо прошептала она. Я кивнула, и мы продолжили спуск в тишине. Когда мы подошли к двери, Мэдди замерла. Дала ей время проверить обстановку и вытащила гримуар, постаравшись прижать его поближе к себе. Царапина на обложке все еще отдавалась какой-то призрачной болью у меня в груди. «Пойдем направо. Там комнаты надзирателей и священников», — в итоге сказала Мэдди. Я резко открыла дверь и призвала пламя. Мы рванули в правый коридор. Многие из них даже не смогли понять, что происходит. Они загорались быстро, а сбросить мой огонь не так уж просто. Я об этом позаботилась. Мужчины громко кричали, горя заживо. До носа снова донесся знакомый запах жареного мяса. В подземелье начал звучать их сигнал об опасности. Только меня это ни капли не взволновало. Мэдди резко остановилась и указала пальцем на конец коридора. Но это действие было излишним. Я тоже его почувствовала. Худощавый мужчина с огромной шипастой дубинкой подавил магическое пространство, подходя к нам. Моя магия начала исчезать. Я с силой сжала руки в кулаки, не дав ей вытекать дальше. Мужчина посмотрел на нас своими карими глазами и ухмыльнулся. Он не считал нас соперниками? У меня в душе поднялась злость. Воздух затрясся от крика его оружия. Но я не стала затыкать уши. Керосир в несколько шагов преодолел расстояние между нами и ударил дубинкой из-за спины. Мы с Мэдди прыгнули в разные стороны. Дубинка ударилась о камень и разошлась огненными искрами. Одна из них попала на меня. Потусторонний крик стал таким громким, что из глаз хлынули слезы. Я прижала к себе гримуар и упрямо удержала магию в пальцах. Мужчина повернулся лицом к Мэдди. «Ну уж нет!» Воскликнула я, положила руку на гримуар и вызвала огненный вихрь. Кирасир отклонился в сторону, а через секунду разрубил огонь. Я снова призвала его. Он разрубил, и начал подходить ко мне ближе. Голова отдалась болью. начинала тошнить. Стоит ли нам сейчас бежать? Магия все еще покалывала мои пальцы. Нет, нужно узнать о них больше, иначе мы никогда не сможем их победить. Внезапно я почувствовала другую энергию. Мэйди начала использовать свои способности. Кирасир замешкался. Гримуар тут же открылся на нужной мне странице. Огненный шар с ускорением впечатал его в стену. Он выронил дубинку и истошно заорал. Я усилила пламя, начиная увеличивать температуру. Мэйди резко схватила меня за руку. «Он мертв», — произнесла она. Я отпустила магию. От этого человека даже тела не осталось. На стене нарисовался черный отпечаток. К моему горлу подступила тошнота. Больше я сдерживаться не смогла поэтому опорожнила желудок около стены. Мэдди мягко похлопала меня по спине и помогла встать. Дубинка все еще сочилась темной энергией. Сестра осторожно подошла к ней, оторвала кусок ткани от платья и завернула ее, стараясь не прикасаться. «Скоро здесь будут другие надзиратели. Больше керосиров не чувствую, но стоит поторопиться», высказалась Мэйди. Я кивнула. Многие руки начали дрожать, но я все еще могла сражаться. Ни в коем случае нельзя было оставлять сестру одну. Тем более, что мы уже так близко. Верно, Игрит?